Глава 10. 19 сотен. 24 января 2024 года продюсеру Blizzard Джереми Монкину пришлось допоздна задержаться в больнице. Роды его жены затянулись настолько, что врачи ближе к полуночи были вынуждены сделать кесарево сечение. На следующее утро его начальник попросил перезвонить. Таким способом измотанному и изрядно наволновавшемуся Монкину сообщили, что его увольняют. Не в силах подобрать нужные слова, он лишь смотрел на жену, держащую на руках новорожденного малыша. Сообщение об увольнении стало одним из сильнейших эмоциональных потрясений, с которыми мне приходилось сталкиваться. Комментирует он. Монкин попал в число 19 сотен сотрудников Xbox, или же 8,5% от общего объема персонала, потерявших работу в результате массового сокращения, которое затронуло по большей части Activision Blizzard. Что примечательно, были уволены сотрудники не только из избыточных департаментов, таких как юридические и маркетинговые отделы, но и разработчики Overwatch 2 и Diablo 4. Те, кто совсем недавно выстраивался в очередь, чтобы сделать селфи с Филом Спенсером во время его визита в Ирвайн, теперь искали новую работу. «Нам казалось, что наступает новая эра. Мы присоединимся к семейству Xbox, и все будет прекрасно», — делится Монкин. Какая же это была иллюзия. На протяжении нескольких месяцев Монкин поддерживал адвокатов Xbox на каждом этапе преодоления препятствий, которые перед ними чинили регуляторы. В составе небольшой команды он делал небольшую игру. Руководство Blizzard прямо сказало, что пока котику руля, у нее вряд ли будут шансы появиться на свет. Все внутренние переговоры сводились к тому, что зеленый свет полностью зависел от успешной сделки с Microsoft, поясняет Монкин. Он пришел в восторг, когда сделка была заключена но спустя всего три месяца его уволили. Некоторые сотрудники переехали в Ирвайн из-за строгой позиции Близзард по поводу возвращения в офис. Например, опытного художника Брэда Серзегу попросили переехать из Техаса летом 2023 года. Через пять месяцев его разбудил брат с вопросом, видел ли он новости. Бред ринулся в офис, где его отвели в переговорную и сообщили, что он и многие его коллеги уволены. Никому даже не разрешили вернуться к своим рабочим местам, чтобы собрать вещи. Теперь на нем висела долгосрочная аренда квартиры в Ирвайне, которая съедала в месяц больше денег, чем ежемесячные ипотечные взносы. «Я пожертвовал очень многим, чтобы оказаться здесь, и чувствовал себя преданным», — говорит Сарзега. В начале 2024 года игровая индустрия переживала очень непростой период. Крупные издатели сильно разрослись, чтобы продолжать удовлетворять вызванный пандемией спрос. Штат оказался сильно перегружен, в то время как растущие процентные ставки положили конец короткому периоду легких займов. Все крупные игровые компании сокращали сотни, а иногда и тысячи рабочих мест, и Activision Blizzard не стало исключением. Котик и его окружение планировали этот шаг еще до закрытия сделки с Microsoft. Тем не менее, сотрудники Blizzard имели твердую, хотя и наивную, убежденность, что их новые владельцы совсем не такие, как предыдущие. Это заблуждение было развеяно, когда Фил Спенсер стал говорить на том же бездушном деловом жаргоне, с которым сотрудников Blizzard познакомили предыдущие директоры. «Вместе мы расставили приоритеты, выявили перегруженные области и убедились, что все мы ориентируемся на наилучшие возможности для роста», писал Спенсер своим сотрудникам. Отработавшего два с половиной года у руля Blizzard Майка и Бару тоже попросили покинуть компанию. Его политика среди сотрудников оказалась непопулярной, а последствия провальной встречи в феврале 2023 года все еще мучили его, однако он надеялся оставаться президентом компании еще долгие годы. «Кто-нибудь вытащит меня из Blizzard», сказал он Bloomberg на BlizzCon за два месяца до увольнения. Будучи заядлым геймером, Ибара часто высказывал свое мнение разработчикам, чем иногда их разочаровывал, и хотел отдалиться от сервисной модели для игр. Он планировал сократить количество микротранзакций в Diablo 4 и перезапустить Overwatch, результаты которой на протяжении всего 2023 года были довольно низкими. Но за те два десятилетия, что он проработал в Xbox до прихода в Blizzard, у него завелись недоброжелатели. Компания двинулась дальше. Следующим президентом Blizzard стала Джоанна Феррис, ранее 11 лет проработавшая в NFL и затем 5 лет в Activision Blizzard где занимала пост руководителя Call of Duty сначала в киберспорте, а затем курируя разработку игр. Феррис больше года обсуждала с ведущими сотрудниками Blizzard свой возможный приход в компанию в качестве главного операционного директора, чтобы управлять бизнесом под руководством и бары, но вместо этого ей отдали его должность. Она заработала отличную репутацию как руководитель, но сотрудники Blizzard беспокоились, что ее игровой опыт недостаточен. Да и пришла она из Activision, а уж от этой компании они настрадались достаточно. В первые несколько недель работы Феррис провела ряд встреч с руководителями и персоналом Blizzard, чтобы ответить на накопившиеся вопросы, выслушать все опасения и попытаться завоевать доверие. Люди интересовались, куда она поведет компанию и планирует ли отменить многие противоречивые решения, которые принимались на протяжении многих лет. Например, групповое ранжирование, принудительное возвращение в офисы, и передел системы распределения прибыли, из-за которой команда разработчиков Overwatch недавно получила бонус в размере 0%. Феррис пообещала рассмотреть все вопросы. Исполнительный директор Xbox Мэтт Бути, курировавший все студии компании, сказал, что хочет видеть Blizzard, продолжающий двигаться в новых направлениях. Он также заявил, что вместе с Филом Спенсером даст компании автономность. Чем Бути отличался от предшественников, так это опытом непосредственного разработчика игр. Он говорил коллегам и подчиненным, что создание игр — не только искусство, но и наука. Он не считал, что новые сотни людей можно так просто взять и ускорить выпуск контента. Бути был убежден, что творческим командам нужно давать право на ошибки. Крис Метсон оставался в компании, но другие сотрудники Blizzard стали постепенно уходить. Причем даже те, кто сохранял оптимизм в самые непростые времена. Сэм Дидье, отвечавший за художественное видение многих игр компании, ушел вскоре после проведения BlizzCon 2023. Боб Фич, один из первых сотрудников компании, покинул ее во время сокращений. Впервые за 33-летнюю историю Blizzard ни один из основателей больше в компании не работал. Среди старожилов Blizzard гуляла шутка, что Ален Адам искажал реальность. Такой термин обычно прилипал к соучредителю Apple Стиву Джобсу, который мог убедить окружающих его людей сделать практически что угодно. Вернувшись в Blizzard в 2016 году, после 12-летнего отсутствия, Адам попытался применить тот же подход к своей новой инкубационной инициативе — исследовать прежние методики, выявить захватывающий жанр без особой конкуренции и сделать изящную отполированную игру, которая превзойдет всех остальных представителей. Но время шло, и былого влияния на некогда основанную им компанию он уже не имел. Как не мог и доводить проекты до финишной черты на одних лишь волевых усилиях? Адам добился некоторого успеха во время работы над Diablo Immortal и Diablo 4, после чего передал их другим исполнительным продюсерам. Но к 2024 году все его инкубационные проекты потерпели крах. Одним из самых значительных был Орбис, клон Pokemon Go по мотивам Warcraft. Эта игра страдала от серьезных проблем. Персонала не хватало, масштабы росли, а потом нагрянула пандемия, которая оказала свое влияние на концепцию, требующую от игроков выходить на улицу и посещать новые локации. Однако самой большой проблемой стала боевая система, которую команда Orbis так и не смогла довести до ума. «Мы постоянно спорили из-за этой игры», вспоминает один из разработчиков. «Мы делаем Варкрафт для казуальных игроков или казуальную игру для фанатов Варкрафт». В итоге рыночные реалии положили конец Орбис. Почти все аналогичные игры, пытавшиеся повторить геймплей Pokemon Go в дополненной реальности, были закрыты после старта. Даже популярные франшизы, вроде Гарри Поттера, не гарантировали успеха. Pokemon Go стала одноразовым культурным феноменом, успех которого никто так и не смог повторить. Другим крупным проектом была игра на выживание под названием Odyssey. Адам считал, что она станет для Blizzard легкой задачей. В этом жанре было много популярных, но неуклюжих игр, которые компания могла бы превзойти. В первые годы директор Крейг Амаи и его небольшая команда разрабатывали понятный прототип, в котором игроки могли добывать пищу и сражаться в динамичном мире. В качестве движка был выбран Unreal Engine, созданный компанией Epic Games, который широко распространился в игровой индустрии за счет своей простоты и доступности. Руководители и разработчики всей компании были в восторге от прототипа. Даже котик счел его восхитительным и сразу стал расспрашивать, когда игра будет готова. «Опубликуйте такую в Steam, и она станет хитом», комментирует ведущий инженер Джейкоб Рэп. Но целью Blizzard был не релиз игры в раннем доступе и потенциальное привлечение одного или двух миллионов игроков а запуск полноценной франшизы стоимостью в миллиард долларов. Движок Unreal Engine показался недостаточно хорошим, чтобы удовлетворить все амбиции, плюс руководители Blizzard беспокоились, что придется полагаться на принадлежащую прямому конкуренту технологию. Решением стало использование движка Synapse, который изначально планировался как инструмент для всей компании, но вместо этого использовался только в Одисе. Адам выступал против смены движка, утверждая, что такое решение рискованно и сулит срывом намеченного графика, но некоторые руководители ничего не желали слышать об этом. «У игры было много проблем», — объясняет Рэп. «Ребята хотели реализовать массу гипотетических технических решений, но их эффективность не была доказана, что только увеличивало риски». «Котик» и Зер требовали расширить команду, чтобы Blizzard смогла своевременно выпустить «Одисси». Так, в команду был приглашен Дэн Хей, ветеран Ubisoft, ранее руководивший разработкой популярной серии шутеров Far Cry. У Ubisoft был огромный опыт создания масштабных игр с командами из пары тысяч человек, и руководство надеялось, что Хей сможет привнести структурированную строгость в график разработки игры. Под руководством Хэя команда Odyssey быстро выросла и стала насчитывать более 200 сотрудников. Но производство началось со скрипом из-за нестабильной технологии и неясного дизайна. К 2023 году проект начал буксовать. Многие из первоначальных разработчиков Synapse ушли, когда движок выбрали технологии для Odyssey. Плюс у Blizzard возникли проблемы с наймом ведущих программистов по разным причинам – из-за проблем с репутацией, непопулярной политики и так далее. Odyssey во всей ее полноте оказалось не по зубам этому движку, поэтому некоторые художники продолжили работать с Unreal. Они понимали, что с некоторой вероятностью им придется отказаться от текущих наработок и начать все с нуля. В ходе массовых сокращений Odyssey отменили. Представитель Blizzard сообщил Bloomberg, что этот шаг был сделан в рамках сосредоточения внимания на проектах, которые имеют наибольшие перспективы для будущего роста. Большинство разработчиков уволили, но некоторые все же остались в команде Хея, чтобы начать разработку нового шутера во вселенной StarCraft. Возможно, после StarCraft Ghost и Ares в третий раз все получится. Адам отошел от непосредственного руководства Odyssey и получил новую должность директора по дизайну, позволяющую ему курировать обучение разработчиков и вносить в процесс разработки дух, которого не хватало Blizzard с момента ухода роба Парда. Адам выступал с докладами на конференциях и ходил обедать с любыми дизайнерами из компании, пытаясь привить им былые ценности, которые, как ему казалось, и определили успех Blizzard на протяжении многих лет. Например, учил их концентрироваться на крутом и, конечно же, объяснял старую добрую теорию Пончика. «Весь фокус в том, что нужно привлекать людей, не теряя при этом своей хардкорной геймерской души», объяснял он во время одного из выступлений. В возрасте 57 лет, когда его инкубационная инициатива подошла к концу, а прямые обязанности стали расплывчатыми, Адам приготовился к новым переменам. Его дети собирались поступать в колледж, а компания вступала в новую эру под управлением Xbox. Пока шли сокращения, он решил уйти сам. Спустя 33 года после того, как он впервые собрал столы в маленьком офисе вместе с Майком Морхеймом и Фрэнком Пирсом, Ален Адам покинул Blizzard в третий и, быть может, в последний раз. Влияние того, что сотворило Blizzard, невозможно переоценить. Несмотря на недавние трудности, компания по-прежнему оставалась одним из самых важных разработчиков игр на планете. Мало кто в индустрии создал столько монументальных франшиз и изменил огромное количество жизней. И далеко не все игровые компании освоили такое разнообразие жанров стратегии в реальном времени, шутеры, ролевые и даже коллекционные карточные игры. За предыдущие три десятилетия Blizzard развела корейский национальный вид спорта и создала виртуальный мир, в котором люди находили новых лучших друзей и родственные души. Blizzard как-то сделала настолько отличную игру, что жена одного геймера стала жаловаться на отсутствие секса. Адам не считает, что вышел на пенсию. Он планировал вступить в разные советы директоров, консультировать игровые студии по всей индустрии и, возможно, где-нибудь выступать. Он говорил коллегам, что как только отдохнет, возьмется за утопический проект. Точно так же, как десятилетия назад, когда он стал тестировать игры для Брайана Фарга, будучи старшеклассником на каникулах. Тогда еще не было ни советов директоров, в которые можно вступить, ни конференций, которые можно посетить, да и сама игровая индустрия не появилась как таковая. Он думал о том, чтобы сделать собственную видеоигру.